Глава 30. Вы жаждете приключений? А может быть вы мечтаете посетить все семь континентов и преподнести себе подарок в виде высокой горной вершины? Максимум Adventurous предоставит вам все это. Мы знаем, как сделать вашу мечту реальностью и поможем вам достичь цели. Конечно, вы и сами должны приложить известные усилия, но мы беремся повысить ваши шансы на успех и обеспечить безопасность приключений. Итак, тех, кто отважится взглянуть в лицо своей мечте и принять вызов, мы приглашаем подняться вместе с нами на гору, которую вы выберете сами. Скорее присоединяйтесь к нам. Рекламный проспект компании Maximum Adventures, организованный Максом Беком в 1985 году, а в 1992, через год после его трагической гибели, объявивший себя банкротом. День 6. Вместе с сытостью стали возвращаться физические и душевные силы. Впервые за все наше пребывание под землей у меня возникло ощущение настоящей сплоченности в группе. Теперь мы зажигали горелку только в случае крайней необходимости и перестали пользоваться ею для освещения или для мытья. Ходя в палатку, мы снимали обувь и делали еще кучу всяких вещей, которые отныне составляли нашу жизнь и обеспечивали выживание. Мы приучились убирать стаканы, зажигать горелку только снаружи, чтобы не появился конденсат, мыть толченым льдом тарелки для экономии газа, облегчаться как можно дальше от палатки. Мы с Мишелем махровыми полотенцами вычистили наше жилище сверху донизу. Ведь так приятно спать на чистой и почти сухой земле потом мы выстирали полотенце в холодной воде. Кровь, конечно, не отстиралась, а полотенце, разумеется, никогда не высохнут, но это неважно Теперь мы жили почти в гармонии с местом, на редкость враждебным к нам. В общем, мы как желанный гость потихоньку приспособились. Поскольку у нас теперь была обильная и жирная еда, я урезал количество воды до литра на каждого, что существенно уменьшило необходимость топить лед, расходовать газ и трудиться на леднике. Каждый раз вместе с едой я выпивал добрый глоток водки. Это помогало забыть о том, что я ел. Вторая и последняя бутылка уже наполовину опустела. Вода, еда, сон. Наши организмы вновь обрели чувствительность и стали нормально функционировать. Мозг получал кислород, сердце качало кровь, почки работали. Меня больше не шатало при ходьбе, а от схватки с поком на спине осталось всего несколько синяков я снова превратился в человека. Молодому арабу было лучше, но температура его не оставляла, проявляясь резкими пиками. Мои ступни почти привыкли к холоду, а его так и оставались белыми, как мел, и кончики пальцев начали трескаться. В Мишелях лечил желтоватой мазью из теплой воды и жира. Эта смесь должна была питать некротизированные ткани. Рецепт приготовления мази Я даже не пытался узнать. Фарид больше не заговаривал на тему гомосексуальности. Мы оба постоянно сидели перед палаткой и крутили колесики замка, наблюдая за тенью Мишеля в галерее. Человек в железной маске ставил рефлектор на краю пещеры, чтобы хоть малая талика света доставалась нам. У меня было такое чувство, что он изменился к лучшему и теперь выступал в роли настоящего лидера. Пока он мастерил одежду из шкуры Пока, Фарид забрасывал меня вопросами о моем прошлом ремесле. Он был потрясен, когда я ему сказал, что в 1986 году покорил Эверест. Однако я пояснил, что никакой моей заслуги в этом нет. Всю ответственность и все тяготы взяла на себя организация Maximum Adventures, которую основал макс бэк а мы, по сути дела, были как младенцы в люльке, и эта люлька – гарантировала успех восхождения. «Ну ты силен. Есть в тебе что-то такое», — заметил он. «Славный ты парень». «Ну да. Я взошел на Эверест, но кто об этом знает и кого это заботит? Сегодня на крышу мира может забраться любой, необходимо только три условия — иметь деньги, быть хорошо тренированным и иметь возможность покинуть семью месяца на два». Но когда видишь, насколько обесчещен Эверест, все детские мечты разбиваются вдребезги Неважно, главное, дошел ведь. Мне нравятся скромные парни, которые не заносятся. Аббат Пьер и компания, знаешь, лично я залезал только на Террикон. И то это было здорово. Я посмотрел на бутылку водки и решил выставить ее ко входу. Я и так изрядно пьян. Знаешь, тогда в восемьдесят шестом я был только сопровождающим. Как и все, купил билет на вершину, вернее, внешний мир мне его купил. И у меня ни гроша не было. Короче, невелика доблесть, но это восхождение позволило мне определиться со своей сексуальностью, как ты заметил. Он молча смотрел на меня. У меня тогда была эрекция, но, помнишь, я привалился к твоей спине. Так вот, это вовсе не потому, что я тебя пожелал. Сейчас я полностью гетеросексуал, но я не знаю. Это идет откуда-то из глубины, из брюха. Первобытные инстинкты, как говорится, не бери в голову. В Гималаях я и познакомился с Максом Бэком, о котором болтаю во сне. Он был нашим гидом. Это он по-настоящему сформировал меня в горах. Он впервые в моей жизни заставил меня понять, что главное – достигнуть вершины, и гораздо менее важно – Как ты это сделаешь?» Фарид вытащил две последние сигареты и бросил на землю пустую пачку. Заметив на ней надпись «Курение убивает», я чуть не расхохотался. «Похоже, вы и вправду были корешами. И что на него нашло, на этого Макса Бэка, когда он тебе врезал ледорубом?» Я поднял пустую пачку, скомкал ее и сунул в карман. Я влюбился в его жену, а он это заметил. Парит присвистнул и зажег сигарету. «Нифига себе! Бывший гомик, да ты даром времени не терял!» Бывший бисексуал. Меня тянуло и к мужчинам, и к женщинам. «Ух ты! Вот это да! Чужая женщина все равно, что заповедник. И чем дело кончилось? Ты продолжал с ней видеться?» Я на ней женился через два года. «Погоди, ты хочешь сказать, что твоя жена...» «Франсуаза» ее зовут франсуаза что франсуаза это баба того макса бэка твоего лучшего кореша да ну знаешь это как то не очень с твоей стороны жениться на бабе умершего так ты выходит вор я тут же пожалел о своих словах из чего это я так разговорился в голове была полная каша пошатываясь я вошел в палатку Уселся, упершись лбом в сложенные руки и закрыл глаза. «Макс, высоко в горах. Удар ледорубом. Образы быстро сменяли друг друга. Я увидел себя молодым на пути к прошлому».